Издательство Эксмо представляет. Татьяна Полякова. Мой любимый киллер. Читает Любовь Конева. Я заметила его, как только вошла в автобус. Высокий, плечистый, в коричневой кожаной куртке. Он изо всех сил старался не обращать на меня внимания. сел неподалёку и увлечённо смотрел в окно, решив, что тёмные очки вскроют его безусловный интерес к моей особе. «Что ж ты так глазоньки-то скосил?» с усмешкой подумала я и стала пялиться на его затылок. Парню это не понравилось. Он начал ёрзать и смотреть в окно с ещё большим старанием. Я подавила тяжёлый вздох. Сомнений быть не могло. «Это тот самый молодчик», И явился он по мою душу. Впервые он попался мне на глаза пару дней назад. Было около 9:00 утра. Я вышла из здания, где размещалось наше почтовое отделение, и неожиданно замерла на ступеньках. Так трудно объяснить. Проще назвать это предчувствием. В общем, я замерла на ступеньках с тяжёлой пачкой газет. Сердце вдруг ухнуло вниз, Я повела головой, чутко прислушиваясь, и с трудом сделала следующий шаг, а в мозгу пронеслись тела. Они здесь. Однако улица, кусты возле почты и даже дорога напротив выглядели пустынно, привычно и абсолютно безопасно. Я усмехнулась. Слово безопасность почти 2 года имело для меня особый смысл. И уж чему я точно не доверяла. Так это пустынной улицы и её кажущейся безопасности. Ну-ну, прошептала я и не спеша направилась на свой участок, холодея спиной в предчувствии неизбежного. Где этот тип отсиживался, я не знала. Скорее всего, он избрал в качестве наблюдательного пункта соседний подъезд. Но если он собирается продолжить наблюдение, ему придётся покинуть своё укрытие. И с полчаса поплутав между сараями и прочими ветхими сооружениями, в большом количестве имевшимися на моём участке, прошмыгнув в пару проходных дворов и заставив, как видно, изрядно поволноваться новоявленного следопыта, я смогла его засечь. Он очень неловко выскочил из-за угла, минуту назад потеряв меня в проходном подъезде, и мы, что называется, столкнулись нос к носу. Он растерянно отпрянул и исчез за углом, но я успела его разглядеть. Дальше было проще. Блуждая от подъезда к подъезду и используя кое-какие незатейливые приёмы, я смогла ещё трижды увидеть кожаную куртку в купе с её хозяином. Не очень ты ловок, к концу своего похода заметила я, вновь углядев парня возле кустов боярышника. Боярышник рос в нескольких метрах от здания почты. И если парень там засядит, он без труда сможет контролировать вход. Очень разумно, по-моему. "Старайся", мысленно посоветовала я, хлопнула тяжёлой дверью и оказалась в крохотном коридоре или попросту придбаннике. Отсюда вели две двери: одна на почту, другая в отдел доставки. Я подошла к той, что слева, и нажала кнопку звонка. Дверь открыла Люда Черниховская, как всегда, заспанная и несчастная. Ты сегодня поздно, сказала она лениво. Ага, ответила я, проходя к столу в глубине комнаты. К счастью, кроме меня и Лютки в отделе доставки никого не было. А Лютка разговаривать не любит, она вообще малость заторможенная. Это обстоятельство позволило мне всецело сосредоточиться на мыслях о парне в коричневой кошинке. Они меня нашли, с тоской подумала я, но верить в это, то есть по-настоящему верить, Не хотелось. Интересно, зачем я им понадобилась через два-то года? Опять срываться в бега? А вдруг мне только показалось? Вдруг я сама себя пугаю? Как же показалось? И все-таки в тот день в бега я не сорвалась, а, закончив работу, отправилась домой. Ни возле почты, ни по дороге, ни около своего дома парня я больше не увидела». Сие давало робкую надежду на то, что я испугалась зря, и окружающему миру по-прежнему нет до меня никакого дела. Эти надежды на следующий день даже окрепли. Я долго бегала по участку, а потом пристально вглядывалась из окна почты, сились что-то разглядеть в кустах боярышника, но засечь парня ни разу не смогла. Я ошиблась, робко подумала я, ни секунды не веря в такую удачу. Вечером даже робкие надежды меня покинули. Я выскочила за хлебом в магазин, находящийся на углу в 3 шагах от моего подъезда, и сразу же увидела парня. Он сидел в синем Фольксвагене, длинном, старом и каком-то неказистом, увлечённо разглядывая стену дома. Пока я покупала хлеб, Фольксваген исчез, но принять это за хороший знак я не решилась. И вот сегодня утром стоило мне войти в троллейбус, как я вновь его увидела. «Все-таки они меня нашли», — окончательно поняла я, таращась на его затылок. Парень был мощным, наголо бритым и ужасно меня раздражал. Очень хотелось стукнуть по этому самому затылку чем-нибудь тяжелым. Словно услышав мои мысли, парень вдруг поднялся и шагнул к двери. «Все-все!» Правда, покинуть троллейбус не рискнул. Привалился к поручню и начал заигрывать с молоденькой блондинкой, которая вошла на остановке. "Ну ты артист", усмехнулась я, наблюдая за стараниями парня, и решила немного подпортить ему игру. Встала и направилась к задней двери. Троллейбус как раз остановился, и я вышла. Парень тоже, оборвав свою речь на середине фразы, Блондинка слегка вытрясчила глазки и забыла прикрыть ротик. Парень кинулся к киоску покупать сигареты, а я направилась к магазину Оптика. Моему неожиданному бегству из общественного транспорта за две остановки до места работы надо было найти объяснение. Я подошла к дверям магазина, который был ещё закрыт. Потратила пару минут на изучение расписания его работы, вывешенного тут же на двери, взглянула на часы. И зашагала в сторону почты. Парня ни разу не увидела. Впрочем, особых стараний я к этому не прикладывала. Без того ясно, он где-то сзади. И так они меня нашли. Не могу сказать, что очень удивилась. Подсознательно все эти месяцы я ждала и знала, в какой-нибудь ничем не примечательный день это случится. Вот и случилось. С утра в отделе доставки всегда шумно. Сегодняшнее утро не было исключением. Я выполняла привычную работу, слушала разговоры других почтальонов, что-то сама отвечала, но думать могла только о парне в кожаной куртке. Он бродит за мной, по крайней мере, 3 дня, что, на мой взгляд, совершенно излишне. Следовательно, либо парень всего лишь пешка и ожидает появления лица, которое может принимать решения. Либо он вовсе не уверен в том, что я это я. И пытаясь в этом разобраться, пока довольствуется слежкой, терпеливо ждать решения своей участи, я никому не обещала. Тем более, что эта самая участь была предрешена почти 2 года назад. Следовательно, вторая причина вероятнее. Кстати, она и мне самой нравилась больше. Пока они заняты выяснением моей личности, у меня остаётся шанс исчезнуть. Это как раз то, что я собираюсь сделать. Но до поры до времени всё должно выглядеть как обычно, чтобы Кожаный не обеспокоился и не стал проявлять излишнего усердия. Да и удрать сейчас просто не получится. Я подхватила пачку газеты и отправилась на свой участок. Ходила от подъезда к подъезду, не оборачиваясь и не торопясь, всем своим видом демонстрируя скуку навиваемую ежедневной рутиной. Парень, должно быть, остался доволен. Я ни разу не изменила привычный маршрут, а поведением чем-то напоминала заторможенную Людку Черняховскую. Была среда. По средам работы у меня не так много, и на почту я вернулась одной из первых. Людка пила чай, сидя в уголке за перегородкой, нахохлившаяся, хмурая и явно несчастная. «Зарплату дадут?» — сурово спросила она, сунув мне под нос чашку с горячим чаем. В ответ я пожала плечами. Дадут или нет, возвысила она голос. Что ты орёшь? вздохнул я. Я что ли зарплату выдаю? Денег у меня, кот наплакал. У меня их вовсе нет, обиделась Лютка. Ну и у меня примерно столько же. Но что ты-то об этом думаешь? не унималась она. С такими, как Лютка, вечная неразбериха. То слово не добьёшься, то привяжутся точно репей. Отстань, а? попросила я. Как же, отстань. Мне же рать нечего. Пей чай, посоветовала я и пошла к своему столу. Людка замолчала, сердито сопя в своём углу, и вдруг высказалась. К этому моменту я почти забыла о её существовании и поэтому от неожиданности даже вздрогнула. Тебя парень вчера искал. Что? подняла я голову. Что что? передразнила она. Парень какой? Твой, конечно, расспрашивал, что за парень, как выглядит. Почему я знаю? Не меня расспрашивала, а Зою Григорьевну. Зою Григорьевну заведвало нашей почтой. Вечером явился. Девки говорят, крутой, кольцо с бриллиантом, морда круглая аж светится, и на иномарке подъехал. Есть у тебя такой? Сегодня ещё не было. Хотя иномарка Это неплохо, особенно если морда светится. «Вот-вот», — проворчала Людка, «чего тебе зарплату ждать? А тут хоть подыхай, ей-богу! А вот у некоторых иномарки, мужики богатые. Слушай, а может, у него друг есть? Мне всё равно какой, хоть самый завалященький. И иномарка без надобности. Мне б только пару раз в неделю досу-то пожрать. Слышь, а... «Слышу», — кивнула я, — «спрошу. Может, дружок и отыщется». «Ага, только не забудь, ладно?» «Не забуду», — заверила я, мысленно ухмыляясь. Вряд ли бы Людке пришла охота знакомиться с кем-нибудь из дружков парня, который вчера интересовался мною. Не из тех они людей, с кем приятно иметь дело, даже на сытый желудок. Но Людке я это говорить не стала. Пусть немного помечтает. а заодно молча попьёт чаю. Зарплату нам не платили уже три месяца. А Людка, как и я, совершенно одинокая. Сюда она прибыла из детского дома, находящегося где-то у чёрта на куличках, ближе к полярному кругу, и приходилось ей туго, хотя и была она с измольства привычной к голодухе. «Может, дадут!» неожиданно вздохнула она через полчаса, имея в виду зарплату. Тут в дверь позвонили, Появилась Татьяна Елагина со своей сестрой Женькой, тоже почтальёном, и Людка переключилась на них. А я продолжила пялиться в стену и пыталась напряжённо мыслить, но шарики или что там есть в моей голове упорно отказывались шевелиться. Озарением даже не пахло, что неудивительно. Я была слишком напугана для того, чтобы хорошо соображать. Лена Кудрявцева Позвал кто-то нетерпеливый, и я вздрогнула. Лена Кудрявцева это я. Если быть точной, мне принадлежит только имя, в том смысле, что его мне дали при рождении. Фамилию я приобрела сама около 2 лет назад при крайне неприятных обстоятельствах и не совсем честным путём. Что? встряпенулась я, надеясь, что некоторая заторможенность покажется коллегам извинительной из-за моей углублённости в работу. "Тебя к телефону", крикнула Женька и повертела в руках телефонную трубку, для того, наверное, чтобы я поскорее пришла в себя. Приходить в себя я не спешила. За 2 года это был первый телефонный звонок, адресованный мне. Неожиданный интерес к моей особенно настораживал. В купе с парнем в кожанке его вовсе наводил на невесёлые мысли. Я поднялась и на негнущихся ногах шагнула к телефону. Голос в трубке был мужской, приятный и совершенно незнакомый. Да, пискнула я, пытаясь вернуть сердце из пяток на его законное место. Елена Петровна? пропел мужчина и повторил ещё раз. Кудрявцева Елена Петровна? Да, вторично сказала я, вышло ещё тише и ещё писклявее. Моя фамилия Бобров Виктор Степанович. Следователь Октябрьского РОВД. Я бы хотел поговорить с вами по поводу вашего родственника Кудрявцева Михаила Бенедиктовича. А что с ним? Насторожилась я до седь минуты и не подозревавшая, что у меня есть родственник, да ещё с таким затейливым отчеством. Голос на том конце провода приобрёл некоторую суровость. Это не телефонный разговор. Вы не могли бы прийти к нам завтра, скажем, «Часиков в одиннадцать». «Нет», — ответила я. «В это время у меня самая работа, особенно по четвергам. Могу подъехать сейчас, минут через двадцать. Почта, где я тружусь, недалеко от отделения, или в пятницу, в любое время после обеда». «Хорошо», — с лёгкой заминкой согласился он. «Значит, в пятницу, в четырнадцать двадцать, третий кабинет». Мы тепло простились, А я, порывшись в справочнике, набрала номер Октябрьского РОВД. Дежурный, гаркнули мне в ухо, а я вежливо спросила: "Могу я поговорить с Бобровым Виктором Степановичем?" "С Бобровым? Его нет. А когда будет? Не знаю", отмахнулся дежурный. "Он на больничном". "Сапожники", покачала я головой, осторожно положив трубку. Я имела в виду вовсе не Боброва. И даже не дежурного, а дядьку с приятным голосом. Ну и, конечно, тех, кто надоумил его позвонить мне. Цель звонка представлялась более-менее ясной: напугать и заставить шевелиться, то есть предпринять шаги, которые выдадут меня с головой. И тогда мир узнает, кто я есть на самом деле, с усмешкой подумала я, направляясь в туалет. Заперла дверь на щеколду, умылась, вытерлась носовым платком и уставилась в зеркало. «И кто же ты на самом деле?» — тихо спросила я свое отражение. Лицо женщины лет двадцати пяти выглядело бледным, а взгляд усталым. Губы сжаты, нос слегка заострился, хотя общее впечатление отнюдь неплохое. Это неизменно вызывало недоумение. Несмотря ни на что, я выглядела молодо и привлекательно, И продолжала удивляться тому, что до сих пор не смогла обнаружить у себя ни одного седого волоса, хотя после того, что случилось 2 года назад, должна была бы поседеть в одночасье. Да, невесело усмехнулась я, проведя рукой по лицу и покачала головой. Ну и кто ты? повторила я, хмурясь, и сама себе ответила. Да никто. Не следовало мне так разговаривать с собой. В подобных разговорах есть что-то упадническое, истеричное. А главное, они совершенно бесполезны. Займись делом, напомнила я себе. Кстати, твои дела не так уж и плохи. Если они использовали такой дешёвый трюк, чтобы тебя припугнуть, значит, вовсе не уверены в том, что ты это ты. Следовательно, есть верный шанс смыться, кивнула я своему отражению в зеркале. Нужно собрать кое-какие пожитки и бежать без оглядки, пока они не поняли, что к чему. Отличный план, кивнула я и вернулась на своё рабочее место. Пожитков у меня немного, и если я покину родное жилище с небольшой сумкой, это особых подозрений не вызовет. Район я знаю как свои 5 пальцев, а мой страж не очень, поскольку за время слежки неоднократно умудрился попасть мне на глаза. Я уйду, несколько раз мысленно повторила я, желая внушить себе некий оптимизм. Возьму самое необходимое: смену белья, тёплую кофту, туфли. В конце концов, сейчас весна, а не осень. До зимы где-нибудь осяду. 2 года назад убегать пришлось в октябре. Я поёжилась. Воспоминания нахлынули разом и больше не отпускали. Мой день рождения, взрыв и бегство